В оценке Тургенева и Боткина полностью выразилась эстетическая точка зрения пятидесятников, но от излишеств в этом случае, кроме воспоминаний о Белинском, спасал Тургенева и огромный ум, воспитанный и образованный по-европейски. Также органически не мог он пристать к движению 60-х годов, как и к реакции, ему коробило от приемов наших консерваторов, от переписки Гоголя и шпионства московских ведомостей. В личной жизни, кроме рассказанного уже выше эпизода с некрологом Гоголя, ничего особенного не приключилось с Тургеневым вплоть до отъезда за границу осенью 1856 года. Разумеется, он уехал туда, как только оказалось возможным, не дождавшись даже выхода в свет издания своих повестей, предпринятого аненкова эти повести наделали много шуму, несмотря на то что общее внимание было приковано к событиям на южном берегу крыма, где происходила тогда знаменитая осада севастополя слишком известно значение крымской войны, чтобы стоило о нем распространяться. оно заключается в том что мы мнившие себя богатыми оказались бедными. считая себя непобедимыми, оказались разбитыми по всем пунктам. Мрачное предсказание Милютина, будущего военного министра, сделанное им накануне войны, оказалось как нельзя более справедливым. Вот что говорил Милютин. «По бумагам мы вполне готовы, но с первых же военных действий обнаружится страшный недостаток во всем». Все озабочены вовсе не тем, чем следует. На вес золота будут покупать селитру, запастись которой и не думают, а когда начнется война, то ее доставка из-за границы будет невозможна. Медицинская часть тоже в плачевном состоянии. Операционных инструментов мало, да и те плохие. Докторам придется тупыми ножами ампутировать раненых. Интендантство в таком жалком виде, что и в мирное время никуда не годно, а военное оставит войско без сапог, шинелей, сухарей. Все прекрасно для парадов и никуда не годно для войны. Не столько погибнет русских солдат от ран, сколько от болезней вследствие отсутствия гигиенических мер, которые необходимо должны бы быть предусмотрены высшим начальством. Но неудачи и возродили Россию к новой жизни. Повеяло новым духом, появились в литературе новые песни и мрачная эпоха первой половины 50 годов канула в вечность. Тургенев жил в Париже и внимательно следил за всем, что пишется и делается в России. Новому курсу он сочувствовал искренне и понимал его, Тем более, что готовилось столь дорогое его душе дело освобождение крепостных крестьян. Его ум, образованность, привычка к европейской жизни позволяли ему не растеряться, оказавшись в новой ситуации. Он не почувствовал себя сразу неу дел, как, например, Дружинин, хотя, разумеется, многие новшества ему были не по сердцу. На сцену выступили Работники, занятые прежде всего решением практических вопросов, стремившиеся к созданию в России общества, люди, если не посторонние, то во всяком случае сравнительно равнодушные к искусству. Как же отнесся к ним Барич и эпикуреец Тургенев? Я писал он, например, Дружинину, досадою на Чернышевского за его чёрствый вкус и сухость, а также из-за его нецеремонное обращение с живыми людьми, но мертвичины я в нем не нахожу, напротив. Я чувствую в нем острую живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в критике. Он плохо понимает поэзию. Знаете ли, это еще не великая беда. Критик не делает поэтов и не убивает их, но он понимает как это выразить, потребности действительной современной жизни, и в нем это есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования. То же самое писал Тургенев и Толстому. Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души, Но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей, радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением его имя. Чернышевский же, как всякий это знает, был главой прогрессивного течения того времени. Утилитаризм и экономический реализм идут от него». Одинаково характерны отношение Тургенева и к Писареву, олицетворяющему черноземные юные силы нашего реализма. Правда, говоря об этом отношении, я забегаю вперед, но общность темы позволяет мне приступить против хронологии. Имя Писарева напоминает мне следующее. Весной 1967 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь посетить меня. Я до сих пор с ним не встречался и читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. Тургенев долго развивал свою тему. «Не знаю», — добавляет он, — «что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мной». Я уже имел случай заметить выше, что, несмотря на крымскую кампанию и на то, что общее внимание было направлено совсем не в сторону литературы и искусств, каждая новая вещь Тургенева, написанная им в течение 50-х годов, составляла своего рода эпоху и возбуждала горячую журнальную полемику. Особенно много споров и толков было по поводу Рудина, 1856 год. Имя Рудин в скором времени стало таким же нарицательным, как имена Онегин, Печорин, Чацкий. В этом типе Тургенев воплотил все лучшие благородные черты поколения сороковых годов, и мы видим, как все это лучшее благородное подорвано в самом корне своей органической связью с крепостным бытом, своими барскими замашками, своей расшатанной, надломленной волей. Рудин прекрасно образован, даровит, талантлив даже, а между тем идти дальше благородного кипения и горения он не может. Он не способен никакой упорной систематической работе, не способен к труду хотя бы и ничтожному, но такому, в котором пришлось бы запачкать свои белые выхоленные барские руки. «Порыв» — вот сфера, где он чувствует себя как рыба в воде, словно вот орудие, в использовании которым он не знает себе равного, но он испытывает инстинктивное отвращение ко всему, что напоминает упорную, упрямую, воловью работу. «Его руки скоро устают», Сердце скоро охладевает, нервы утомляются. Быстро переходит он от восторга к меланхолии. Он эстетик по преимуществу. Он готов умереть за свои убеждения, но для этого нужна особенная возбуждающая, красивая или ужасная обстановка. Он никогда не может отрешиться от известного рода театральности в словах и поступках. У него орлиное сердце, орлиный ум, но крохотные слабые крылья. Его-то главным образом имел в виду Вагюэ, когда писал свою характеристику русского интеллигента, где, между прочим, попадаются такие строки. «В большинстве случаев этот молодой человек образован, грустен, богат идеями и беден действиями». Вечно готовится к работе, мучиться идеалом общественного блага, идеалам смутным, великодушным. Это любимый тип русского романа. Трудно не полюбить Рудина, еще труднее не жалеть его. Его надорванная воля надорвана не им самим, а поколениями предков-крепостников. Рудин расплатился по громадному счету и погиб. Дилетия безделье туниядство, холопство перед сильным, издевательств над слабым, роскошных забав, добросовестного ребяческого разврата надломили его. Если когда нибудь в его душе копошилось проклятие, то это проклятие обманутого сына над промотавшимся отцом. В характере рудина есть много такого, что напоминает самого Тургенева. Несомненное рыцарство и не особенно высокое тщеславие, идеализм и склонность к меланхолии, огромный ум и надломленная воля – разве это не автор отцов и детей? Критика не сразу поняла и оценила Рудина, хотя этот яркий образ поразил ее. Живя за границей, И читая суждения, часто несправедливые, а иногда прямо обидные, Тургенев ощущал не только вполне законное недовольство, но и тоску. Как десять лет до этого, как восемь лет спустя, он думал даже отказаться от литературной деятельности, желание, которое можно объяснить лишь его особенной болезненной мнительностью. «Все это вздор!» Писал он, например, в 1857 году Боткину «Таланта с особенную физиономию и целостностью у меня нет». Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали, повторяться не хочется, в отставку. Это не вспышка досады, поверь мне, это выражение или плод медленно созревшего убеждения». «Неуспех моих повестей ничего не сказал нового, так как я порядочно владею российским языком, то я намерен заняться переводом «Дон Кихота», если буду здоров». К счастью, это было лишь временным и даже мимолетным настроением, приступом ипохондрии не больше. В том же 1857 году Тургенев написал «Асю». Опять Та же мнительность заставила его предположить, что Ася блистательно и с треском провалилась, а между тем повесть вызвала очень сочувственную критическую статью Чернышевского под заглавием «Русский человек на рандеву». В Айсе есть кое-что автобиографическое, чего, однако, мы касаться не можем – Почему и ограничимся немногими словами о произведении вообще. Любопытно, между прочим, что уже на основании отзывов критиков о Басе и Рудине можно было ожидать разрыва Тургенева с шестидесятниками. Чернышевский в своей статье с обычной резкостью формулирует причину назревающей ссоры, хотя в самом начале и заявляет, что Ася Едва ли не единственная хорошая новая повесть. В чем тут дело? Исключительно в симпатии, какую питал, да и не мог не питать Тургенев к благородным, но дряблым людям, к честным, но недеятельным натурам, к идеалистам, робко и трусливо отступающим от жизни и действительности. Эта барская симпатия не могла не прийти к Чернышевскому. Так ли, спрашивает критик, автор ошибся в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к тому же положению, как Васи, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В Фаусте герой старается ободрить себя тем, что не он, ни Вера... не имеют к друг другу серьезного чувства. Сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, а по части решительности он даже в словах держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его. Он... он смутился. Неудивительно, что после такого поведения любимого человека, иначе как поведением нельзя назвать образ поступков этого господина, у бедной женщины сделалась... Нервическая горячка еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в Фаусте. Почти тоже и в Рудине, и в Асе. Эта выписка из статьи Чернышевского показывает его точку зрения. Иначе как с презрением не может отнестись он к бесхарактерности тургеневских героев? Ему как работнику нужна и дорога прежде всего воля, упорство в труде, искренность в убеждениях. И он, разумеется, против того, чтобы бесхарактерные герои являлись окруженными ореолом самой чистой музыкальной тургеневской поэзии. В 1858 году Тургенев ненадолго вернулся в Россию, но оставаться здесь он уже не мог. Отношения с семейством Виардо становились все более тесными, и к этому же времени осуществилась давнишняя мечта Тургенева – сделаться европейским писателем. Переводы его повести и рассказов на иностранные языки стали уже обычными и вызывали к себе самое лестное внимание. После 60 -го года Тургенев бывает в России лишь урывками». Глава четвертая. Шестидесятые годы. Отцы и дети. Прежде чем описывать перелом в жизни Тургенева, ознаменованный появлением его отцов и детей, я хочу сделать добавление по одному пункту, едва затронутому мною на предыдущих страницах. Я сказал, что в течение пятидесятых годов Тургенев сделался европейским писателем, и что это было его юношеской мечтой. Утверждая это, я опираюсь главным образом на свидетельство Панаевой. По ее рассказу, между Тургеневым и Некрасовым еще в 1852 году произошел следующий характерный разговор. Тургенев, более всех современных ему литераторов, был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике. Некрасов и Панаев это хорошо сознавали. «Да, Россия отстала в цивилизации от Европы», — говорил Тургенев. «Разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?» «И нас Бог не обидел, Тургенев», — заметил Некрасов. «Для русских Гоголь, Шекспир». Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес «Хватил, любезный друг, через край! Ты сообрази громадную разницу! Шекспира читают все образованные нации на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать, это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании». Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал, «Печально вообще участь русских писателей, они какие-то отверженники, их существование жалко, кратковременно и бесцветно, право обидно, даже какого-нибудь дюма все европейские нации переводят и читают». «Бог с ней с этой европейской известностью, для нас важнее, если бы русский народ мог нас читать». — сказал Некрасов. — Завидую твоим скромным желаниям, — ироническим тоном отвечал Тургенев. — Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, присмыкания, на которое обречены русские писатели. Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают... Иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества. А мы? Какие-то парии. Не смеем высказать ни наших мыслей, ни наших порывов души, сейчас нас в кутузку, да и это мы должны считать за милость. Сидишь, пишешь и знаешь заранее, что участь твоего произведения зависит... от каких-то бухарцев, закутанных в десяти халатах, в которых они преют и так принюхались к своему вонючему поту, что чуть пахнет на их конусообразной головы свежий воздух, приходят в ярость и как дикие звери начинают вырывать куски из твоего сочинения. По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики. У кого увидят перо в руках? «Сажать на акл!» «Нет, только меня и видели, как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей!» «Это тебе так кажется, а поживешь за границей, так потянет тебя в Россию», — произнес Некрасов. «Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса, без них право нам ничего хорошего не написать». Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляет меня сознавать как я развращен перед ним и сердцем, и умом, и краснеешь за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей. Может быть, тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми – У меня не появляется этого сознания. А главное, на русских писателях лежит долг по мере силы и возможности раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа. «Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям». «Это не мои иллюзии. Разве не чувствуется это сознание в обществе?» Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз различить не может, да и в воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибнет? Нет. Я в душе европеец. Мои требования к жизни тоже европейские. Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник, и мне выпадет жребий быть съеденным на празднике людоедов. «Да и кваснову патриотизма я не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите».